Глава 70. Роуз. Сознание вернулось внезапно. Вот я лежала недвижимо под толщиной наведенного сна, а вот следующий миг уже распахнуло веки. Яркий свет резанул по глазам, заставив их слезиться, а в голове воцарилась пустота. Несколько минут мне потребовалось на то, чтобы вспомнить, где я нахожусь и что предшествовало ночному сну. Эви... Скрикнула тревожно и только после этого заметила тёплый, наполненный нежностью взгляд. «С ней всё в порядке», — произнес дракон и растянул губы в улыбке. Я не удержалась и залюбовалась тем, как красиво она осветила обычно серьезное лицо. А когда поняла, чем именно занимаюсь, встряхнулась, стараясь прогнать неуместные ощущения. Ал тем временем продолжил. Твоя сестра пока еще спит после лечения, так что у тебя есть примерно час, чтобы привести себя в порядок и позавтракать». Сам-то дракон выглядел безупречно, в идеальном костюме, начисто выбритый из прической волосок к волоску. Пока осмысливала сказанное, ящер вытащил откуда-то из кармана брюк бархатный футляр и откинул с него крышку. Крупный перстень сверкнул огромным изумрудом, вокруг которого благородно сияли прозрачные бриллиантовые горошинки. «Ты позволишь?» Алистер взял мою руку, сделавшуюся из-за камней вдруг совершенно безвольной, натянул на средний палец кольцо, тут же ужавшееся до нужного размера, и оставил на коже медленный чувственный поцелуй, после которого я еще долго ощущала покалывание в том месте, где губы ящера соприкоснулись с моей ладонью и порхание целого роя бабочек в животе. «Не буду мешать!» Дракон поднялся, окинув меня еще одним преданным взглядом. горничные в твоем распоряжении». Алистер вышел из спальни, которую я видела впервые в жизни, а на его место пришли две девушки, прислуживавшие нам в арендованном особняке. «Светлого утра, мистера!» Защебетали они жизнерадостные, принялись четыре руки меня тормошить. Я уже была настолько сбита с толку всем произошедшим поведением дракона и своими на это реакциями, что ни капли не воспротивилась. Поднимала послушно руки, когда с меня стаскивали сорочку, топала в незнакомую купальню, откидывала голову, позволяя мыть волосы. К накрытому в небольшой, но сказочно уютной столовой завтраку я явилась свежая, благоухающая и прекрасная, как майская роза. Роуз выдохнул дракон, пожирая глазами нежно-кремовое платье, которое он же и оплатил. Одежду мне тоже успели доставить из особняка, наверное, вместе с горничными. Я отвела взгляд, заскользила по картинам, почти полностью покрывавшим стены, небольшому фонтанчику с золотым ананасом, крупным напольным часам и целому ряду золотых статуэток. Буквально все в комнате кричало о благосостоянии хозяина, но больше всего пугало то, что мне это нравилось. Влекли старинные полотна, манили часы с корпусом из полированного дерева и позолоченными маятником. Я вдруг начала считать нарочитое выставление богатства страшно привлекательным. Руки так и тянулись схватить хоть одну статуэточку и больше никогда ее не выпускать, припрятать в складках широкого подола. К слову, ожерелье, подаренное чешуйчатым еще вечером, я не позволила себе снять, как и кольца. Так и купалась, обвешанная драгоценностями под странными взглядами молчаливых горничных. Но ну тот факт, что тяжесть нарочито крупных каменьев совершенно не сочеталась с воздушной легкостью утреннего платья, нисколько меня не беспокоил. «Главное, мое сокровище со мной». Греют и дополняют энергии, а не скучают одинокие где-нибудь в пустой комнате с риском быть украденными всякими алчными завистниками. Присаживайся. Дракон любезно отодвинул стул и помог сесть. Кофей. Он взял в руки белоснежный фарфоровый кофейник, явно намереваясь лично поухаживать за мной. Да куда делся тот отвратительный мужчина, который только и делал, что постоянно рычал и сыпал угрозами? Похоже, безвозвратно сгинул. Небо даже в моей память стерся его след. Не вызывал больше во мне лорд Алистер Алари гневного отторжения, как я ни старалась. Не помогали уже потусневшие воспоминания о его гадких поступках, не трогала была несправедливость, все перекрывало поведение нового Алистера, его взгляды, его отношение ко мне и, конечно, то, как он помогает нам с Эви. В общем, завтрак прошел странно. Я так неловко себя чувствовала в компании дракона, словно он медленно поджаривал меня на сковородке, и я рада была томиться в его огне. Я как будто заряжалась от него внутренней энергией. Она будоражила, завлекала, заставляла желать еще. Я настолько погрузилась в ощущение, что совершенно позабыла о времени и спящей сестре, пока дракон не напомнил. Он бросил короткий взгляд на часы и повернулся ко мне. «Иванелия должна проснуться». С минуты на минуту.